Петр II суров сказал, «Я тебя научу помнить, что я император, и что ты должен мне повиноваться!» Это воровство положило конец терпению царя, да и враги Меньшего не дремали, и князь попал в опалу, однако еще сохраняя свои многочисленные богатства. В 1727 году Менщиков был выслан царем в Раненбург, Рязанская губерния. Туда же был направлен действительный статский советник Плещеев для производства сыска о различных преступлениях князя. предварительный Верховный Тайный Совет выдвинул против Менщикова обвинение в тайной переписке с шведским сенатом во время болезни императрицы Екатерины I в присвоении 60 тысяч рублей, принадлежащих герцогу Галштинскому и многое другое. Но прямых доказательств вины князя в названных деяниях не было, поэтому задачей Плещеева было добыть любые доказательства преступной деятельности Меншикова. В 1728 году Александр Данилович вместе с семьей был сослан в Березов в Тобольской губернии. Плесеев тоже направился туда же. Статский советник приходил к изгнаннику домой, где они подолгу беседовали. Плесеев пытался выяснить, каким образом Меньшиков присваивал казенные деньги, но ничего конкретного не установил. Нужна была зацепка которое бы позволило на законных основаниях обвинить его и описать все имущество. И вскоре Плещеев узнал, что у Александра Даниловича были долги. Статский советник немедленно доложил об этом в Верховный тайный совет. Оттуда пришло предписание описать все имущество должника Меншикова для погашения долгов». Это был своеобразный тактический прием, дававший возможность обеспечить сохранность ценности и имущества князя, чтобы хоть частично возместить причиненный им ущерб. Спустя некоторое время Плесеев вызвал к себе всех слуг князя и приказал им под угрозой смертной казни сообщить о некоем, еще не описанном имуществе их хозяина. Один из слуг Меншикова признался статскому советнику, что у княгини Шаховской в Москве хранится ларчик его господина с драгоценностями на сто тысяч рублей. Во время обыска этот ларчик был обнаружен изъят, Служанка Екатерина Зюзина принесла Плющееву три складня с большим количеством бриллиантов и изумрудов, которые были спрятаны от описи. Так осуществлялся сыск и изъятие остальных ценностей, меньшиков оставленных им на сохранение своим доверенным лицам. Сколько их было еще изъято, точно неизвестно, но в обвинительном акте о возмещении ущерба, причиненного князем, писалось, что он составил около 8 миллионов золотых червонцев, 30 миллионов в серебряной монете и столовым серебром на 250 тысяч рублей. В 1729 году князь Менщиков скончался, потеряв перед смертью близких приобретенное похищенное им имущество за 30 лет службы. Из истории Сыска. 19 марта 1719 года российское правительство обязало местную власть усилить в селах и деревнях борьбу против воров, разбойников и гулящих людей. 24 декабря 1719 года была утверждена инструкция полевых и гарнизонных команд офицеров, отправленным для сыску беглых драгун, солдат, матросов и рекрут, и для искоренения воров, разбойников,